Глава десятая. Прочь из башни до худ. Я лежал с закрытыми глазами, но не спал. Сражался за пробуждение, боролся за господство над собой с другой личностью, которая упорно не желала сдаваться. Я победил, и другая личность ушла в мои воспоминания об Исе. Но воспоминания эти очень живы и сильны, как и та, вторая личность, и она будет жить, пока живут эти воспоминания, будет ждать своего шанса. Я так устал, будто борьба была физической. В моем сознании владыка Карнака и Алан Карнак, Дахут из древнего Иса и мадемуазель де Кирадель сливались в колдовском танце, переходя друг в друга, перемещаясь от одного к другому, как девушки в доме сердечного желания». Прошло время между тем моментом, когда во время бегства по белым пескам меня догнал предсмертный вопль Иса и моим пробуждением. Я это знал. Но были ли это минуты или тысячелетия, сказать не мог. И произошло многое другое, чего я не помнил. Я открыл глаза. Мне казалось, что я лежу на мягкой постели, но это не так. Я стоял одетый у окна в комнате, полной розовым светом. В комнате, похожей на башню с восьмиугольными стенами, покрытыми шпалерами цвета морской волны, на которых двигались тени. И вторая личность во мне вдруг ожила, и я услышал рев бегущих за мной волн. Я быстро повернул голову и посмотрел в окно. Никакого бурного моря, никаких пенных волн, бьющих о стены. Я смотрел на перекрытую мостами из Тривер и на огни Нью-Йорка, смотрел и извлекал из этого зрелища силу и умственное здоровье. Медленно отвернулся от окна. На постели лежала дохуд. Она спала. Одна рука и грудь не закрыты, волосы шелковой сетью покрывают подушку. Лежала, прямая и стройная, как меч, и улыбалась во сне. Никакие теневые руки не держат ее. На руке у нее браслеты, черный камень немигающим глазом смотрит на меня, наблюдает за мной. Я подумал, не смотрит ли она на меня из-за своих закрытых ресниц. Грудь ее поднималась и опускалась, как медленный подъем и падение воды в море. Рот с оттенком какой-то древности мирно расслаблен. Она похожа на душу моря, над которым пронесся ураган, оставив море спящим. Очень красиво, и в сердце у меня желание и страх. Я сделал шаг к ней, убить, пока она лежит, спящая и беспомощная. Убить безжалостно, как убивала она. Я не могу сделать это. И разбудить ее не могу. Мешает страх, стоящий на пути, а желание таким же барьером стоит перед убийством. Я отступил назад и вышел на террасу. Немного подождал, размышляя и следя за комнатой доход. Возможно, колдовство — суеверие, но то, что дважды сделало со мной доход, вполне подходит под определение «колдовства». Я подумал о том, что произошло с Диком, и о том, как она спокойно призналась, что убила его. Она сказала правду, независимо от того, что вызвала смерть, внушение или настоящая тень. Мой собственный опыт не давал усомниться в этом. Она убила Дика Ральстена и тех троих тоже, и только она одна знает, сколько еще. Я отказался от мысли возвращаться через ее башню и искать скрытую дверь. «Может, тени не станут помогать мне, как помогли в древней Исе?» И еще впереди прихожая и лифт. Правда же заключалась в том, что холодный ужас, который я испытывал перед мадемуазель, парализовал во мне всякую веру в себя. В ее доме я слишком уязвим. И если я ее убью, то как объясню свой поступок? Смерть дика, Тени? Колдовство? В лучшем случае меня ожидает сумасшедший дом. Как я смогу доказать весь этот абсурд? А если я ее разбужу и потребую, чтобы она меня освободила... Мне казалось, что это тоже не сработает. Нью-Йорк и древний Ис все еще слишком близки в моем сознании, и что-то шептало мне, что избранный мною в древнем Исе путь по-прежнему остается лучшим. Бежать, пока она спит. Я подошел к краю террасы и заглянул за перила. Следующая терраса находилась ниже в двадцати футах. Прыгать я не рискну. Я осмотрел стену. Там и тут выступали кирпичи, и я подумал, что справлюсь. Я снял туфли и повесил за шнурки на шею. Потом перелез через перила и без особых трудностей добрался до нижней террасы. Окна ее были открыты, и изнутри доносился храп. Часы пробили два раза, и храп прекратился. Какая-то женщина подошла к окну, выглянула из него и захлопнула. Мне пришло в голову, что это не место для незнакомца без шляпы, пальто и обуви, просящего убежища. Поэтому я пополз к следующей террасе, но она оказалась заколоченной. Спустился еще ниже. Опять заколоченная терраса. К этому времени рубашка моя превратилась в лохмотье, брюки провались в нескольких местах, ноги стали голыми. Я понял, что быстро приобретаю такую форму, при которой потребуется все мое красноречие, чтобы мне позволили уйти, как бы мне дальше не повезло. Я посмотрел на террасу до худ, и мне показалось, что свет в ее комнате стал ярче. Я торопливо перелез через перила и направился к следующей террасе. Там оказалась ярко освещенная комната. Четверо мужчин играли в покер за столом, уставленным бутылками. Я перевернул горшок с растением и увидел, что они смотрят в окно. Ничего не оставалось делать, как войти и использовать представившуюся возможность. Я так и поступил. Во главе стола сидел толстяк с маленькими мигающими голубыми глазками и торчащий изо рта сигарой. Рядом с ним человек, похожий на старомодного банкира, затем худой мужчина с насмешливым ртом и меланхоличный человек маленького роста, с выражением неизлечимого несварения желудка. Толстяк спросил, «Вы все видите то же, что и я?» «Все, сказавшие да, получают выпивку». Все взяли полные стаканы, и Толстяк заявил, «Единогласно». Банкир сказал, «Если он не выпал из самолета, значит, это человек-муха». Толстяк спросил, «Так как же, незнакомец, по стене?» ответил я. Меланхоличный человек заметил. — Я так и знал. Я всегда говорил, что этот дом лишен морали. Худой человек встал и погрозил мне пальцем. — Откуда по стене? Сверху или снизу? — Сверху, — ответил я. — Ну что ж, — заявил он, — тогда мы не возражаем. Я удивленно спросил, а какая разница? — Большая, — ответил он. — «Дело в том, что мы все живем в этом доме ниже, и все, кроме толстяка, женаты». Меланхоличный человек сказал, «Пусть это послужит вам уроком, незнакомец. Не верьте в присутствие женщин и в отсутствие мужчин». Худой человек сказал, «За это следует выпить. Джеймс, Билл, налейте всем рому». Толстяк налил, и я вдруг понял, какой им кажусь нелепой фигурой. Я сказал, «Джентльмены, я могу называть вам свое имя и дать удостоверение личности. И в случае необходимости вы можете проверить по телефону. Признаю, что я предпочел бы этого не делать, но если вы позволите мне уйти отсюда, вы не совершите никакого преступления. А правда вам сообщать бесполезно, потому что вы все равно мне не поверите». Худой человек задумчиво сказал, «Сколько раз мне приходилось уже слышать оправдание и в таких же точно словах!» «Стойте на месте, незнакомец, пока присяжные не вынесут решение!» «Осмотрим сцену преступления, джентльмены!» Они вышли на террасу, осмотрели перевернутый горшок, осмотрели стену здания, вернулись. С любопытством посмотрели на меня. Худой человек сказал, либо у него стальные нервы, и он спасал репутацию леди, либо папочка напугал его до смерти. Меланхоличный человек, Джеймс, горько. Есть способ проверить его мужество. Пусть сыграет с этим толстым пиратом. Толстяк бил. Возмущенно заявил. «Я не играю с человеком, у которого туфли на шнурках вокруг шеи!» Я надел туфли и почувствовал себя лучше. Теперь я достаточно далеко и от древнего Ииса, и от мадемуазель. Я сказал, даже под разорванной рубашкой может биться бесстрашное сердце. «Играю!» Худой человек сказал, «Бесподобное заявление!» «Джентльмены!» «Еще один кон с участием незнакомца!» Мы все выпили. Не знаю, как они, а я в этом нуждался. Я сказал, «Играю на пару носков, чистую рубашку, брюки, пальто, шляпу и свободный уход без всяких вопросов». Худой человек сказал, «А мы играем на ваши деньги. Если проиграете, уйдете, в чем пришли?» «Справедливо», — сказал я. Я раскрыл карты, и худой человек написал что-то на листе бумаги, показал мне и бросил в котел. Я прочел «Один носок». Остальные торжественно написали свои ставки, и игра началась. Я выигрывал и проигрывал. Последовало множество интересных заявлений и столь же много конов. В четыре часа я выиграл право на уход. Одежда Билла была мне велика, но остальные ушли и быстро вернулись с необходимым. Они провели меня вниз, посадили в такси и закрыли руками уши, когда я называл шоферу адрес. Прекрасная четверка, кем бы они ни были. Когда я переодевался в клубе, из кармана у меня выпало несколько клочков бумаги, на них было написано половина рубашки, половина брюк, поля шляпы и так далее. Я с трудом двинулся на северо-восток к кровати, забыл и о бысе, и о дохуд, и во сне ничего не видел.